Глава 18. Себастьян Блау с тихой ненавистью наблюдал за обширным пожаром, который разгорелся после Мавер Плейс Piano «On the Streets and Moved My Hairs». Двое других носильщиков показали ему это видео однажды утром, и с тех пор Блау, словно одержимый, следил, как нарастало число просмотров. Его ненависть подпитывалась из двух источников, стойкого и удушающего разочарования, что Прагер его бросил, но еще хуже была клокочущая, как лава, и временами взрывная ненависть к себе. Себастьян Блау никогда не смог бы так играть, и у Ханеса в мизинчике было больше таланта, чем у Блау во всех десяти его белесых сосисках. Блау не мог спать, ел слишком много французских булочек, перестал пить, потому что боялся стать неуправляемым, и становился из-за этого раздраженным и подлым. Вторая весна, которая была установилась в отношениях с женой, и засохла в этом нездоровом жаре Блау. И потом закончилась даже то единственное, что делало в эти дни жизнь Блау хоть как-то терпимой. Через неделю после того, как Блау посмотрел это видео, он получил имейл от басиста своего маленького джаз-бенда. Мол, как известно, его жена беременна близнецами, есть трудности, и он пока выходит из группы. Блау сидел с напряженным брюшным прессом и желчной ненавистью ко всему миру в своем фирменном кресле, которое теперь казалось ему только смешным, когда в кабинет вошла секретарша. Он только собрался на нее наорать, причина для этого уже почти пришла ему в голову, но она заговорила раньше, чем он успел набрать в легкие воздуха. То, что она сказала, поразило его так сильно, что он замер. «В приемной стоит съемочная группа Северо-Германского радио и спрашивает вас». Вскоре после того Блау втянул живот и встал у окна. В кабинет вошло трое молодых нервных тележурналистов. Мол, у них задание по поводу Mother Place Piano on West Trees and Moved My Hairs. Они с трудом навели справки в квартале Гриндель и узнали от одного хозяина бара, что разыскиваемый пианист работает в транспорте-форте. И не может ли Блау дать им контакт? Не удастся ли организовать эксклюзивное интервью в Эльп-филармонии перед мировой премьерой первого альбома? И как вообще зовут этого вундеркинда? У Блау всегда было безошибочное чутье, когда судьба подавала ему пас для верного удара. Теплая кровь наполнила его тело и оживила, когда он разглядывал посланников северо-германского радио в их ужасных кроссовках с тяжелой камерой и этим смешным длинным микрофоном. Их посещение подкинуло ему мяч для нанесения смеша. «Имя своего молодого питомца он выдать не может», — равнодушно ответил он. Почему он назвал его своим воспитанником, Блау потом не смог бы сказать. В принципе, было, разумеется, так. Блау, хотя и не сидел рядом с ним за роялем, но все-таки сопровождал его с юных дней, поддерживал его, верил в него, выслушивал. И если быть честным, именно Блау выслушал его раньше всех других и подбодрил углублять свой талант. Блау часто наигрывал Прагеру кое-какие мелодии, поправлял его, оттачивал с ним композиции, очень пунктуально, дружелюбно, по-отечески, и, ну да, публично он бы этого никогда не сказал, только в качестве вспомогательной информации, но в конечном счете именно фирма и Форте» и Себастьян Блау в качестве ментора только и сделали этого безымянного питомца. Как-то так. «Вы тоже играете на пианино?» — спросила рыжая журналистка северогерманского радио, которая теперь больше не поглядывала на него недоверчиво, а обаятельно сверкала глазами. Блау скромно пожал плечами. «А у вас здесь оно есть?» — спросила женщина. «А что?» «Ну, было бы круто, если бы мы могли для нашей передачи снять за роялем учителя нашего фантома». «Меня?» «Разумеется, только с вашего согласия». «Вообще-то нет, но дайте мне немного подумать». Он предложил троим посланникам будущего горстку жевательных конфет, оставил их в своем кабинете, а сам заперся в маленьком туалете без окон, чтобы оттуда позвонить своим грузчикам. «Пусть тот Безендорфер, который они сейчас как раз перевозят, они немедленно доставят в Шпайхерштадт, без лишних слов и свинным галопом». Половину вечера потом Себастьян Блау играл на «Чужом Безендорфе», который удалось втащить в его кабинет только после того, как грузчики сняли дверь с петель. Блау играл джаз, это не имело ничего общего с Ханнесом Прагером. Все страдания и несбывшиеся надежды Себастьяна Блау излились в этот день в музыке, которая была будто создана для двух этих чувств страдания и надежды, и можно было все, что угодно говорить о Себастиане Блау, о его лжи, о его характере и его методах, но в этот день в окружении благоговеющей секретарши двух сбитых с толку грузчиков и троих журналистов северогерманского радио Блау играл концерт своей жизни». Сюжет прошел по телевидению в следующем месяце. Без четверти одиннадцать часов вечера он был вдвое длиннее обычных сюжетов, и находчивый редактор обнаружил Себастьяна Блау даже в видео «Movie plays piano on the streets and move my hair» на заднем плане. На видео это выглядело так, будто какой-то великан держал его за шиворот. Блау смотрел сюжет дома на диване со своей женой, и в середине передачи она положила голову ему на плечо. Они заснули в обнимку, как два щенка в полном изнеможении. Когда Себастьян Блау проснулся на следующее утро, когда интернет сослужил свою службу от Эймс Эймсбютеля до Винцианских Плешей, он был знаменит. Ханес Прагер ничего про это не знал, потому что в это время был занят едой, сном, критикой Клотильды и мыслями о Полине. Он надеялся, что весь абсурдный переполох будет того стоить. Он надеялся, что она его услышит. До него дошло только нарастающее безумие вокруг видео, и этого хватило, чтобы Ханнес нервничал. Однако плохо стало лишь тогда, когда Джулия торжественно сообщила ему, что началом его концертного турне послушает выступление в Эльп филармонии в тот день, когда выйдет альбом «Мюэ». Грузчик. Ханнес множество раз транспортировал туда рояли и прослушал множество генеральных проб больших пианистов своего времени. По мере приближения дня премьеры Ханнес чувствовал себя как душка старого и слепшего Стейнвэя, на котором натяжение струн все повышалось, не принимая во внимание то, что душка тоже была всего лишь из дерева и могла сломаться. Началось с того, что Бош не мог прийти в тот вечер. Он был убежден, что принесет концерту несчастье своим присутствием. Он боялся посреди концерта громко вскрикнуть от нервов или из-за спонтанного приступа. Уж лучше он подождет Ханаса у себя в складском помещении. Ханес еще с самого начала отказывался играть во фраке. Он явился в Эльп-филармонию, одетым, как обычно, в джинсах и худи с капюшоном. Потом он сидел один в своей гримёрке. Он спрашивал себя, что делает перед концертом настоящий пианист? Может, он как-то разогревается? Он попытался сделать это, отжимаясь от пола, и показался сам себе при этом таким придурком, что снова сел и выключил свет. Минут за 45 до концерта открылась дверь и вошёл Блау. Он и включил свет. "Прагер", сказал он. На Блау был смокинг, явно сшитый по мерке. Он оставил на лице трехдневную щетину, и даже Ханусу бросилось в глаза, что Блау похудел. Он был рад видеть Блау и надеялся, что тот больше не сердится на него за увольнение. «Спасибо, что вы здесь, шеф». Блау выглядел ошеломленным. «Ты ведь знаешь, что творится на улице?» — сказал Блау. «Вся эта шумиха, что возникла вокруг меня». Дополнил он, а Ханес не имел об этом никакого представления, но все равно кивнул. В прежние времена было лучше всего не возражать Плау. «Ну что, Прагер, у тебя, небось, мандраж?» Ханнес кивнул. «Боязнь света рампы. Подгребайте жар внутрь каминчика, не так ли?» «Да, шеф. Я хотел тебе кое-что сказать, чего мне никто не сказал, когда надо было, и что тебе, наверное, тоже никто не сказал». «В зале сегодня вечером будет 2100 сидящих мест. Я это специально посмотрел. И все давно проданы. Я только что был в фойе, люди уже сейчас совершенно свихнулись. И некоторые хотят увидеть твой провал. Не будем притворяться. Они говорят, что ты алчный тип, который просто хотел лишь прославиться». Есть там люди, которые думают, что если бы у них был такой шанс, как у этого карлика, они бы всем показали, где висит молоток. Ну да, и всегда считается, что надо делать то, в чем себя хорошо чувствуешь. Не рваться на пролом, взять второй разбег, если с первой попытки не получилось. Он сделал паузу, посмотрел на запечатанные сладости, которые стояли на столе Ханнеса, Немного подумал и дважды погладил себя по лысине. «Все это глупость, Прагер, поэтому я здесь. Иногда не бывает второго шанса. Если ты сегодня вечером провалишься, то все. Твой шанс сегодня. Может, завтра у тебя отвалится остаток руки, или я не знаю что. Сегодня решается все. Поэтому не позволяй себе отвлечься. Соберись, выйди и подожги этот проклятый рояль». «Ты меня понял?» Ханес кивнул. В упущенных шансах он кое-что понимал. «Спасибо, шеф». «Не за что, мой молодой питомец!» Он шагнул к Ханусу, взял его лицо в свои мягкие ладони. Ханес уже испугался, что Блау попытается его поцеловать, но тот лишь сказал «Все в порядке, а теперь покажи им всем». Шеф дважды сглотнул, направил на Ханеса указательный палец, взял себе баночку с жевательными мишками со стола перед зеркалом и вышел из гримерки. На отдалении в 1400 метров, несколькими этажами выше, Роберт Мейсон смотрел из окна своего кабинета. Оттуда он уже годы разделял музыкальный мир на добро и зло для важнейшего новостного журнала. Как раз сейчас он готовился к тому, чтобы положить конец феномену Ханса Прагера. Роберт Мейсон напишет критическую статью для старого бумажного журнала об этом вечере и по поводу приуроченного к этому событию выпуска пластинки со смешным названием «Муэ». Это будет разгромная статья, которая наделает много шума. При том, что Роберту Мейсону нравилась музыка Хана Сапрагера, по крайней мере, то, что он слышал. Но нравится ему что-то или не нравится, для него, как для критика, еще никогда не играло роли. У него было задание написать о Прагере, полученное от его новой начальницы отдела, которая без спросу говорила ему «ты», будучи вдвое моложе него. Три месяца тому назад заняла пост, на который рассчитывал Роберт Мейсон, А главное пришла с онлайн-страницы новостного журнала и, соответственно, в глазах Мейсона была недодержанной. Она ворвалась в его кабинет. Мол, от видео у гамбургского пианиста она якобы едва не расплакалась. А теперь он играет в «Эльп Филармонии». Разве это не крутой портрет, дорогой Роберт, как раз для твоего опыта и экспертного мнения? Можно будет сразу после концерта разместить материал на странице ночной критики. Роберт Мейсон всю эту слезливость игнорировал и позднее посмотрел видео на мобильнике знакомого Кельнера из столовой. Музыка была хорошая, но Роберт Мейсон не писал портреты, он рецензировал музыку, а не людей. Да еще и ночная критика. Он же еще не сошел с ума, и он писал не для страницы, как эти онлайнеры называют интернет-сайт информационного журнала. Кто-то же должен в конце концов держать уровень. Роберт Мейсон прихватил свой блокнот Малескин, надел плащ, позвонил в ворота и попросил вызвать для него машину. Он выезжает и на вечернее задание. В Эльб Филармонии он отметил своих старых добрых знакомых. Джулию Батиани, алчная змея, выглядела ослепительно, как всегда. У бывшего сенатора по культуре была новая подруга, явился Элтон Джон. А этому та что здесь надо? Тут был Игорь Левит, которого Роберт Мейсон считал задавакой, который, может быть, станет следующим, за кого он возьмется. От мужчин пахло кедром и хлосьона после бритья. Женщины были в шелках, мужчины в костюмах. Роберт Мейсон сел в восьмом ряду рядом с коллегой из конкурирующего органа, она его игнорировала. Когда свет погас, на сцену из люка в полу выехал рояль. Несколько зрителей зааплодировали. Роберт Мейсон сделал себе первую пометку в слабом остаточном свете зрительного зала. «Они хлопают даже пустому роялю. Это уже говорит о многом». Так он начнет свой текст. Начать землетрясение и медленно повышать накал. Потом на сцену вышел этот клоун Ханнес Прагер. Он не поклонился, даже не взглянул в сторону публики. Одет был, как будто вышел выпить пиво в забегаловку. Сел на табурет и начал играть, как будто хотел как можно скорее со всем этим покончить. После концерта Джулия Батиани вышла не в фойе, а за сцену и поднялась в тайном лифте на верхний этаж, а потом по пожарной лестнице на крышу. Там она села на выступ и подставила холодному ветру сэльбы на просушку пропотевший черный шелк своего платья. Лишь через несколько минут она заметила, что на другом конце крыши стоял кто-то еще и смотрел на город. То был Себастьян Блау. Джулия узнала его по бычьему загривку, а настолько раз ссорилась с этим человеком, что запомнила его силуэт. Джулия направилась к нему, ветер гудел на крыше, и Блау заметил ее, когда она уже очутилась рядом. Он вздрогнул и испуганно кивнул, и Джулия кивнула в ответ и сделала вид, что не заметила слезы на лице этого человека. Я давно хотела вас спросить, не хотите ли вы как-нибудь зайти ко мне домой на маленький музыкальный вечер? Уже пора бы? Я бы с удовольствием, сказал Блау. И потом они долго молчали и слушали ветер. Вскоре после этого Роберт Мейсон зашел в кабинет своей начальницы отдела на девятом этаже новостного журнала и был рад, что она так поздно все еще была на работе. Он подошел к девушке и обнял ее. Чем я заслужила? Настолько это было хорошо? Спросила она, и Роберт Мейсон отметил про себя, как дружелюбна была эта молодая женщина, и что она никогда не хотела ему ничего плохого. Была хорошей журналисткой и занимала свое место. Роберт В. Мейсон, букву В он впоследствии станет опускать, маркируя этим начало нового, был уверен. «Неважно, что он будет в состоянии написать об этом вечере, все окажется недостойным последнего часа». «Было хорошо», — тихо и счастливо сказал он и потом спросил. «Не могла бы ты мне показать, как форматировать текст для сайта?» Ханнес Прагер добрался до складского помещения Боша в полночь. Бош сидел снаружи на белом стуле из пластика и ждал его. Он приложил указательный палец к губам, увидев Ханаса, и кивнул головой на кучу гальки рядом со складом, на нечто, чего Ханнесс поначалу не мог разглядеть. Это были сотни маленьких птичек, прыгающих в ночи по старому бетонному крошеву. «Они наедаются впрок для перелета на юг», — тихо сказал Бош. Ханас сел рядом с ним и оба разглядывали мелкие скачущие точки. «Ее не было» предположил Бош. Ханас отрицательно помотал головой. А в остальном, как концерт? Боюсь, что меня никто не понял. А как реагировали слушатели? Хорошо, я думаю. Ханас рассказывал тихими словами, как он вцеплялся в свои мелодии, чтобы не убежать прочь. Как он после концерта вышел в фойе в безумной надежде, что Полина услышала свою мелодию и пришла на концерт. Ханнес давал автографы, пожимал руки, его обнимали незнакомые люди и становились рядом с ним, чтобы сфотографироваться. Одна женщина дала ему номер телефона и свернутую записку. Ханс вышел за дверь, где его ждали еще больше людей, и искал в толпе черноволосую голову Полины. Множество рук, взгляды, близость людей были ему неприятны, но он все это сносил, потому что думал о поле. Он и во время концерта обыскивал ряды, не увидит ли ее, хотя в темноте это едва ли было возможно. «Она, наверное, уехала в Стамбул», — сказал Ханас. Предпоследний концерт-турне, который ему теперь предстоял, должен был состояться во дворце Илгис в Стамбуле. Джулия была против, потому что Турция не была важным рынком для неоклассики, но этот концерт был единственным, на котором настоял сам Ханес. «Тогда пусть эти маленькие зяблики расскажут ей о тебе», — сказал Бош и встал. Между Бошем и Ханнесом возникло что-то чужое с тех пор, как немецкий граммофон заключил с Ханнесом договор. Ханос еще не понимал, почему, но ему сильно не хватало Боша. Бош расставил свои длинные руки и громко хлопнул в ладоши. Звук эхом отразился от фабричных помещений. Зяблики испуганно вспорхнули и улетели в сторону юга, сложившись, сообща, в мистический чужой узор. На юге позднее в этот вечер Полина шла вдоль берега своего города. Она думала о своей жизни и о том, что было бы, если бы она действительно пошла на концерт, билет на который она купила уже давно. Билет лежал у нее в кармане и как будто прожигал его. После крупной ссоры с матерью Полина переехала, хотела оставить все позади и начать заново. Она была так полна сил от одной ярости, но потом провалилась в дыру, из которой все никак не могла толком выбраться. Два года подряд она не находила в себе сил просто встать с постели. Она ничему не могла радоваться, ни цветку, ни музыке, ни детскому смеху. Только и думала про черный пазл своей жизни, в котором не хватало нескольких деталей, одной из которых был Ханес Прагер. В этот день ей было лучше, она еще жила снова, но она знала, что рискует снова провалиться в дыру, если встретит Ханеса. «Мне нельзя рисковать», — думала она. И потом думала о давней музыке, которую она никогда не могла забыть, о своей мелодии, которая была его мелодией, а в конечном счете не принадлежала никому. Больше всего остального ей хотелось бы повернуть время вспять назад, к Торфяннику, и послушать его еще раз. И потом опять к тому дню, в который ее мать встретила ее отца, и началось несчастье. Полина чувствовала себя разорванной между силами тяги ее жизни, между надеждой прошлого и страхом перед будущим. Она достала из кармана куртки билет на концерт и выбросила его в воду.